Калькдаф отхлебнул чаю, не поморщившись, хотя сход развалыч опасался, что высокопоставленный эльф останется недоволен незамысловатым питьем простого механика. «Тварь могла родиться и не на ХТЗ». «А где?» – возразил Геральт. «Не забывайте, она делает лишь первые шаги. Нападение на дома – ее дебютная акция. Она из-за борта преодолевать научилась лишь недавно. Нет, Хальгдаф, тварь родилась именно на заводе. Мы просто не все знаем о заводе. Там наверняка есть подземные ярусы со своими цехами, со своими машинами, со своими ангарами и боксами, где тварь наверняка и прячется. Нужно только получить туда доступ. Как? Надавить на заводской клан, точнее на их предводителя. Он ничего не знает о закрытых цехах, Геральт. «Ты думаешь, мы этим не интересовались?» «Не знает или не говорит?» «Не знает», — мягко уточнил Хальгдаф. «И я ему верю. Не потому, что магистр Хальгдаф такой доверчивый отнюдь. Просто в данной ситуации Даркину выгоднее сдать припрятанные козыри, чем по-прежнему хранить их в рукаве». «Даркин — это глава заводского клана, попугайстей такой. Он самый. Вы давно с ним знакомы?» «Давно и весьма тесно. В эту сторону можешь не копать, Геральт. Проблема кроется не здесь». Ладно, ведьмак кивнул и аппетитно захрустел печеньем. А Хальгдаф, улучив момент, повернулся к сход развалыча. «Коллега», — обратился он снова на равных, как Геральту, — «я знавал одного кобальта, близкого к ведьмакам. Правда, заочно из чужих слов. Скажите, пожалуйста, не вы ли я?» — прервал сход Развалыч. Как показалось, Семёна Берёсте привычно и сознательно не позволяя задавать вопрос полностью — это был я. — Понятно, — кивнул Хальгдаф. — Извините, я больше не стану расспрашивать. Просто нужно было убедиться. Сход Развалыч благодарно склонил голову. — Шах, ну что? — заинтригованно ругнулся про себя Семён. — Во что же Развалыч умудрился вляпаться 700 с гаком лет назад? Даже Хальгдаф о нём слыхал? Тем временем магистр снова переключил внимание на Геральта. «Что ты намерен предпринять?» – Тот пожал плечами. «Пошастаю еще по заводу, погляжу. Что-то ведь мы упустили. Мне ужасно жаль, но боюсь, что вплоть до очередной вылазки твари мы немного поймем». «Установи наблюдение за периметром», – посоветовал Хальгдав. – Этим ничего не предотвратишь, но пищи для размышлений единственный свидетель вылазки даст очень много. Разумеется, пообещал ведьмак. Установлю. Здесь ничего не изменилось, почти ничего, только стены украсились свежими отметинами от пуль, да снова наросла на поверхности воды мерзкого вида пленка. Та самая котельная, откуда геральд удирал от преследователей через трубу. Ведьмак стоял у люка, ведущего на затопленный ярус. За спиной маялись четверо провожатых орки из заводского клана. Говорю, нет там ничего, просто бетонная яма под котельной. С водой яма». «А другие входы и выходы есть?» «Нет», — замотал головой орк, «только этот. Я еще помню, когда воды там было еле по колено. Это потом систему прорвало, и вода хлестала почем зря месяца два. Тогда и здесь воды по колено было, аж котлы залило. Давно это случилось. Лет семьдесят назад, ну, может 80 не помню точно. Кажется, за пару лет до того, как Драйцеля болванкой придавила, и директором стал Даркин. Геральт угрюмо кивнул, потом скосил глаза. Сверху на котлах ему почудилось какое-то движение. Головы Геральт не поворачивал, поэтому неведомый наблюдатель сразу не насторожился. Откачать бы эту воду, вздохнул Геральт. Куда, фыркнул орк. Ведьмак, а формул простейших не знаешь? «Вода ж снова вниз потечет, а щелей в кладке и фундаменте навалом!» Геральт досадливо покачал головой, потом извлек из кармашка на поясе маленький мобильник без антенны и приложил к уху. При этом он как бы невзначай вышел из будочки с люком и приблизился к котлам. Наблюдатель, конечно же, распластался там сверху, как лягуха на листе кувшинки спрятался. «Алло!» — сказал Геральт в трубку. И вдруг в два движения взобрался на котел Мгновенно, как кот Оркам вообще показалось, что ведьмак подпрыгнул и растаял в воздухе Но он вдруг материализовался на котле Одной рукой прижимая к уху телефон А второй придерживая за шиворот щедушного чумазого живого Алло, господин губернатор, мне нужен акваланг, немедленно Баллон? Получасового хватит Цех, номер не помню, тот, где фрезер недавно заводчанина зарезал Да, в котельную Спасибо. Если можно, побыстрее.